что королева Эллинов отправилась в Кан, или что принцесса Леонская дала костюмированный бал. Только при этих условиях будет соблюдено правильное соотношение. Но, досадуя на себя за то, что позволил себе, хотя и вскользь, затронуть серьезные темы, но и разговорец мы затеяли», — сказал он иронически. «Не знаю, с чего это мы забрались на эти вершины» и обернувшись к дедушке. Итак, Сен-Симон рассказывает, как Мольерье имел смелость подать руку его сыновьям. Вы знаете, тот самый Мольерье, о котором герцог говорит, «Никогда я не видел в этой неуклюжей бутылке ничего, кроме дурного настроения, грубости и глупости». Неуклюжие они так или нет, но мне известны бутылки,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 Я вовремя заметил и успел помешать. Дедушка уже приходил в восторг по поводу невежества или подвоха, но мадмуазель Селина, у которой фамилия Сен-Симон, писатель, предотвратила полную анестезию слуховых способностей, уже негодовала. Как вы восхищаетесь этим? Хорошенькое дело нечего сказать. Что же от Что же это однако может означать?